Глава 3. В отцалов. Увёз бы ты от беды подальше свою хатын кыс. Примечание. Женщина татарский. Татарский сотник юзбаши Бурангул возник у него за спиной. Когда Бурцев бродил в одиночестве по смотровой площадке замкового данжона, шагал туда-сюда, угрюмо смотрел в ночь и думал об Адлаиде думал. Помолчали. Муторно было на душе. Никаких бесед вести не хотелось. Что так? Не оборачиваясь, спросил наконец Бурцев. рознина сеет резня будет большая из-за нее, сердцем чую!» Скрипнула лестница, татарский сотник спустился вниз. Бурангул высказал слух что хотел, и деликатно удалился. Бурцев вздохнул. «Прав Бурангулка, будет ведь резня, как пить дать, будет!» Прекрасная полячка становилась яблоком раздора замедленного действия между былыми соратниками. И что с этим делать? Уподобляться стенки разину и швырнуть красавицу княжну в воду вислы он не собирался. А увести Адлоиду? Дельный, конечно, совет. Но куда вести то если крестоносцы кругом? На да прихвостни тевтонские. Отвид Бурцев получил на следующий день. Морозным, совсем не по весеннему утром. На замковом дворе к нему подошел десятник Дмитрий. Помялся немного, как всегда, мялся перед серьезным разговором. Потом начал. «Тут, Василь, такое дело, новгородцы меня сказать послали». «Ну, сказывай, раз послали». бурцев нахмурился. Не хватало ему новых проблем. «Ты, конечно, воевода наш!» Забормотал Дмитрий. «Но...» договори да же, не тяни». «Загостились мы на чужбине, Василь», — выпалил Десятник. «Пора бы и честь знать. Спаси бог пана осваля за приют. Но делать нам тут более нечего. Тевтонским псам бока намяли». Магистра ихнего, живота лишили, сами отдохнули, рано залечили, тебя вот даже поженили, а нынче новгородцы домой хотят, на Русь, пока распуться не началась, завтра уходить собрались, с тобой или без тебя. Коли идешь, рады будем, и в Новгороде для такого славного витязя дело всегда найдется. Коли желаешь остаться в замке с молодой женой, воля твоя. «Никто поперкнуть не посмеет. Меня тогда други просят воеводство над ними принять. Ты уж прости, Василь, но я тоже идти надумал. В гостях оно хорошо, а дома завсегда лучше». Бурцев задумался. Раньше-то все больше степняки по дому скучали. Песни свои тоскливые тянули, да поглядывали печально в сторону солнечного восхода. Но эти без приказа никуда не уйдут, своевольничать не привыкли. Новгородцы же люди вольные, как накипело, собрали круг, дошлют к заману воеводе посланца. Не держи зла, батька, Ан, пора в путь. Крученился, впрочем, бурцев недолго. Поначалу, да, расстроился, огорчился, жуть, а потом просветлел. Напугал даже Дмитрия широкой душей улыбкой. Отчего не улыбаться, все ведь разрешилось само собой. И выходило все, как нельзя лучше. Адлоиду, Вахапку, ай да из замка вместе с новгородцами на Русь и ностальгирующих степняков с собой приходить можно. Новгородцы те сразу дома окажутся, а кочевники потом на родных степей союзные русские княжества добираться сподручнее будут, да и вместе идти по здешним краям куда как безопасней. На том и порешили. Новгородцы и дружинники радовались, словно дети, узнав, что полюбившиеся воеводы идут с ними. Бурангуловые стрелки и приданные к татарской сотне Нукеры, к Хайдухана, тоже выглядели довольными. Да и Адлоида не возражала. Полячку устроила бы сейчас любая смена обстановки. Легкомысленный фавилир с Освальдом и Кокесто с его вояками забылись два счета. Ни предателем, ни дезертиром Буртов себя не чувствовал. О чем речь? Пять десятков Освальдовых воинов вполне достаточно для обороны этой небольшой крепостницы. Да и еще столько же приблудного народа. К башне на холме с тевтонских земель сбежались в эти месяцы немало сорвиголов, отчаянных, лихих и непримиримых к немцам. Добжинский рыцарь с удовольствием принимал таких удальцов в свою ватагу, а русско-татарское войско только даром занимало место и объедало гостеприимного хозяина. В общем, пусть пан Освальд скажет спасибо за то, что идут из гужевежи лишние рты. Пан Освальд, выслушав Бурцева, невесело усмехнулся. Истинную причину отъезда добжинец раскусил сразу. Тряхнул длинными усами. «Правильно надумал, Вацлав. Увози жену скорее, не искушай, ни меня, не хлопцев моих. А то не ровен час. Не хотелось бы мне скритить с тобой меч из-за Агделайды. Езжайте с Богом, да не держите зла, коли что не так. Может, еще и свидимся, и мой тебе совет». Не показывай впредь никому свою супружницу без надобности. Помни мои слова. Такая красота до беды довести может. Бурцев промолчал. Может, чего уж там, на то она и красота. Как на Русь пойдете? Деловито сменил тему разговора Освальд. Бурцев пожал плечами. Напрямую, на восток, чтоб быстрее. Освальд качнул головой. Напрямую нельзя. Самый ближний путь к русским княжествам – Лежит через Мазовию, только опасен он слишком. В землях Конрада Мазовецкого тевтонов много, и чувствуют они себя так, как дома. А панов Мазовецких и вовсе видимо невидимы. Мало ведь кто из рыцарей мозовии сражался в Легвицкой битве и полег в Сечи. Для вас же они сейчас даже похуже немцев будут. Особенно для тебя и Агделайды твоей. Коли схватит, беда. Убийство отпрыска своего князя Куявского, Казимира. Старик Конрад Мазовецкий не простит. Не дайте вам трусить через его земли. Перебьют всех. они не перебьют, так в лесах и болотах сгинете бестолкового проводника. Не мне ведь, не людям моим. Тайные пути через Мазовию к русским границам неведомы. Что посоветуешь, пан Освальд? В обход вам идти надо. Через Пруссию и Литву. Выйдите так, Хоть к Полоцкому, хоть к Владимиро-Волынскому княжеству, а хоть бы и к новгородским землям. Пруссы-Литвины с крестоносцами не первый год воюет и ненавидят их лютой ненавистью. Так что вас обижать не станут. А там дорогу кто нам укажет? Дядька Адам со своими ребятами из Бесла. Много они в тех краях путей исходили много тропинок знают и тайных, и явных. А ведь и правда, дядька Адам родом из прусской глухомани. Збеслав Литвин. Оба вели партизанскую войну против Ордена, так что лучших проводников, пожалуй, не сыскать.